Глава 5. Откровение. «И видел я ночь, и шел в и видел звезды, и шел, и видел белого голубя, летящего впереди и указывающего мне дорогу, и шел за ним, и видел яркий свет, и видел Отца Небесного. И сказал он, «Сын мой, иди по этому пути, ты узнаешь себя и встретишься со мной там, где ты был. Нигде не останавливайся до тех пор, пока не скажу тебе». И он указал направление». И видел я ночь, и шел дальше, и слышал голос женский, и видел слова впереди в пространстве, и были они написаны справа налево, и в словах этих некоторые буквы были соединены по две, и край был острый, как у месяца, и мог нанести вред. И шел я, и читал слева направо, «Ассерхамби», и воспринимал я как их как пища насущная, и шел дальше, и видел звезду, а в ней теушку и говорила она, «Храм вокруг, и я в храме, свет вокруг, и я в свете», и был перевод солнце вокруг и шел я дальше и видел старца и говорил он я повесил песка и гор я образую песок и песок растворяю и показал и говорил он куда ты идешь и где ты ищешь отца своего в стране где 12 лут 12 солнц, 12 планет и где ты пребудешь три дня и говорил он не остановишься ли ты и не поможешь ли мне с песком моим и не говорил я с ним а шел дальше Впереди себя я видел клетку своего организма, видел отца и видел, как свет отца начал распро распространяться вокруг и окутал мир, и мир проявил. И видел я день, а свете видел, как образуется другая клетка, третья, и далее клетки росли и появлялись. Я пошел по этим клеткам, вначале отражаясь по клеткам, которые у края, потом до клетки, которая находилась в центре и в которой был отец. Я шел очень быстро, а клеток становилось все больше и больше. И в каждой из них я видел себя, идущего, и думал только о встрече с отцом. И видел, что я уже дошел до первой клетки и встретился с ним. Отец говорил мне, сын мой, вот образования одной клетки и многих и восстановления личности на физическом плане, где ты ставишь задачу дойти до образа моего и создать физическую ткань, материю по образу моему. Ты создаешь столько, сколько идешь, и нужно столько времени, насколько ты выстроил свой путь. Структура спасения и созидания, как в мире внутреннем, так и в мире внешнем, выстроилась, когда ты дошел до изначальной клетки. Таким образом, состоялся акт спасения и была создана технология управления, как реальностью, так и физической материи. Пойми, то, что ты создал сейчас – Пойми так, как дано понять каждому, и мы продолжим путь. И благодарил я Отца Небесного за знание, которым он дает каждому человеку.